Глава первая, в которой желания исполняются самым неожиданным образом. Четырнадцать лет спустя. «Но мне очень нужна работа!» – порывисто воскликнула я, когда все веские аргументы закончились, и не осталось ничего другого, кроме как пытаться надавить на жалость. Сложив руки на коленях, подняла на Сутулова дядечку невинные корей глаза и прибегла к самому главному оружию — умильной моськи. Нижняя губка чуть выпятилась, на щеках, наверное, появился румянец, глаза влажно заблестели, а карамельного оттенка прядь несчастно упала на лоб. Сейчас я, конечно, не могла видеть себя со стороны, но точно знала, что выгляжу неотразимо. Не в том смысле, что передо мной все представители мужского пола расстелились бы ковровой дорожкой, а по-детски мило и безнадежно-трогательно. Умильной моськой проникались все всегда, но этот тип от чего то проникаться не желал. «Девушка, я вам уже все сказал, мест нет!» От безысходности захотелось удариться головой о стол. Но неужели так сложно дать человеку маленький шансик? Можно подумать, я пришла устраиваться в ведущую компанию, претендуя на место генерального директора. Всего-то просилась на должность продавца в захудалом магазинчике косметики. Дядька, так и не удосужившийся лишний раз на меня взглянуть, продолжал пялиться в монитор и непрестанно щелкать мышкой. Еще пару секунд посидев на месте, я резко встала, подхватила с пола дорожную сумку и, вежливо попрощавшись, вышла за дверь. Жутко хотелось хлопнуть ею как следует, но я сдержалась. В конце концов, как бы ни был неприятен этот работник, он не виноват в сложившейся ситуации. Меня просто опередила какая-то шустрая девица, и вакансия утратила свою актуальность еще вчера. Сев на скамейку, я сняла зубами крышечку красного маркера и вычеркнула очередное объявление. На сегодня последнее. скомка в газету пульнула получившимся шариком в мусорный бак и под действием преследующего меня в последнее время невезения, ожидаемо промахнулась. Пришлось вставать, поднимать брошенный мусор и лично доставлять его до места назначения. На этом мои силы оказались исчерпаны. И на скамейку я буквально упала. Так вот, значит, как чувствуют себя люди без определенного места жительства. А все Ленка, чтобы ей пусто было. Так называемая подруга позвонила с полмесяца назад и с радостью сообщила, что приглашает меня к себе. Не в гости, а она совсем. Не так давно она вышла замуж и переехала из нашего глухого поселка в город, где зажила, как в сказке, счастливо и припеваючи. И вот, наконец, Ленка вспомнила о любимой подруге детства и о том, что неплохо бы перетащить ее поближе к себе. Мне пообещали жилье на первое время и помощь в поиске работы. Как же я радовалась возможности уехать. Мечтала, что стану посылать родителям деньги, чтобы они могли обеспечивать и себя, и моего младшего братишку. Не то чтобы в нашей семье было очень туго с финансами, но дополнительная копеечка лишней не бывает. Особенно хотелось порадовать Сашку, которому через два месяца предстояло переступить порог школьной жизни. Я представляла себя работающей продавцом-консультантом в хорошем магазине. И, надо отметить, представляла не просто так, а вполне обоснованно. Ведь Ленка уверяла, что именно такое рабочее место сумеет для меня подыскать. Ее приятельница занимала должность заведующей одного вполне приличного магазинчика. Ленка в своих заверениях была убедительна, так что самостоятельным поиском работы я заранее не озадачилась. Как оказалось зря, когда две недели назад я вырвалась из своей глухомани, потряслась несколько часов на электричке и, уставшая, но счастливая, прошла по указанному адресу, оказалось, что дома никого нет. «Ничего», — с энтузиазмом подумала я тогда, «наверное, куда-то ушли и скоро вернутся». Но не тут-то было. Милая женщина, выглянувшая из соседней квартиры, любезно сообщила, что Леночка с Пашенькой на целый месяц укатили в Таиланд. Как выяснилось, медовый месяц они планировали уже давно. Путевки были куплены заблаговременно, вот только сообщить мне об этом, видимо, забыли. На сообщение в Вайбере любимая подружка не отвечала, ключи мне не оставила, и она ночь, глядя, оказалась без крыши над головой. Первым порывом было вернуться обратно в поселок, но уже покупая билеты на вокзале, я внезапно передумала. Деньги на первое время были, и я решила попытаться устроиться в городе самой. Сняла номер в самой дешевой гостинице, сразу же купила газету и засела за объявление о работе. Дни пролетали незаметно, и стремительно, деньги таяли, а работа находиться никак не желала. У меня имелось профильное образование. соответствующий диплом, выданный в стенах родного колледжа, и даже опыт работы, но это оказалось бесполезным. Нет мест, вакансия уже не актуальна, взяли другого специалиста, фразы, которые успели набить оскомину и надоесть зубного скрежета. Минувшая ночь оказалась последней оплаченной в гостинице. И сегодня ночевать мне было негде. Деньги остались только на обратный билет, и какой-нибудь перекус. Неужели это конец? Неужели придется возвращаться обратно, так бесславно проболтавшись две недели и потратив все накопленные деньги? Выслушивать недовольство родителей, видеть их расстроенные лица и смотреть в глаза Сашки, который так на меня надеялся. Снова идти в ненавистный магазин, где платят до смешного мало, таскать тяжелые ящики и выслушивать бесконечные переливающаяся из пустого в порожнее сплетни местных кумушек. От безысходности хотелось взвыть. Вот почему я такая невезучая и наивная, чего уж там. Мне всегда говорили, что я неисправимая, оторванная от реальной жизни мечтательница. Положа руку на сердце, так оно и есть. Не то чтобы я была неприспособленной и не самостоятельной. просто иногда казалось, что... Обыденная реальность слишком для меня тесна, что все вокруг ограниченно вписываются в наш мир, а я в нем чужая. Внезапно в боковом кармашке сумки раздалась знакомая вибрация, и, достав телефон, я несколько долгих мгновений смотрела на горящий дисплей. Затем тяжело вздохнула и с тоской нажала на кнопку принятия вызова». «Да, мама!» – произнесла я притворно бодрым голосом. «Привет, мама!» «Хорошо, мама!» «Да-да, замечательно, мама!» «И начальник хороший!» «Ага, уже пятый день работаю!» «Ага, ага!» «И им передавай привет!» «Целую, пока!» Затолкав мобильник обратно, я откинулась на спинку скамейки и возвела к небу страдальческий взгляд. Может, хотя бы оно проникнется моей умильной моськой и в кои-то веки сжалится. Все-таки возвращаться в поселок это не вариант. Просто не хватит духу явиться обратно с пустыми карманами и признаться в обмане. И неважно, что деньги были мои собственные, все равно стыдно. По чистому летнему небу неспешно проплывали облака, сквозь зеленую листву проникали золотые лучи солнца. приятно согревающие и вынуждающие щуриться. А я, сидя в небольшом красивом скверике, чувствовала себя ужасно несчастной. На фоне замечательной погоды и радостных лиц, гуляющих здесь прохожих, мое собственное положение казалось еще более тоскливым. Сегодня мои розовые очки оказались разбиты окончательно. И как быть дальше, я пока не знала. Единственное, что приходило на ум – Это попытаться найти работу не по специальности. Наверное, следовало задуматься над этим уже давно, но я все надеялась, что мне улыбнется удача. Честно говоря, работу свою я не особо любила, но когда встал выбор, куда поступать, особых вариантов не было. Родители настояли на торговом колледже, и я к ним прислушалась. Поучившись полгода, пошла работать и далее совмещала работу с учебой. Отучившись, так и осталась в должности продавца небольшого продовольственного магазинчика. А ведь прежде я мечтала совсем о другом. Солнце упало за горизонт. На потемневшем небе показались первые звезды. Людей в сквере стало меньше, а я все продолжала уныло восседать на скамейке. Свою хандру заедала купленным в паре шагов сэндвичем. курица в котором явно попрощалась с жизнью неприлично давно. Оставшийся в пластиковом стаканчике кофе успел остыть, и, допив его в несколько глотков, я отправила стаканчик туда же, где нашла свое последнее пристанище скомканная газета. Запрокинув голову, снова посмотрела на небо и, зацепившись взглядом за самую яркую звезду, неожиданно для самой себя попросила. «Пожалуйста, дай мне шанс. Пусть для меня найдется работа. Ну, хоть какая-нибудь». Помнится, в детстве я часто сидела у окошка, смотря на ночное небо и загадывая звездам свои смешные желания. Особенно часто просила куклу. Такую же, какую подарили на день рождения Ленке. Попросив, тут же лезла под кровать, обыскивала шкаф и шарила по углам, проверяя, не появилась ли она там. А когда ничего не находила, расстраивалась и искренне недоумевала, почему мое желание мгновенно не исполнилось. Куклу мне так и не купили, и вера в волшебство постепенно сошла на нет. Перед сном я стала закрывать занавески, в окно больше не смотрела, а вскоре и вовсе забыла о том, что когда-то просила звезды об исполнении желаний. Забыла, а сейчас вот почему-то вспомнила. Смешно. Как говорит мама, до двадцати лет дожила, а ума так и не набралась. Как говорит наш сосед, после того, как хорошенько приложится к бутылке, чему бы жизнь нас не учила, а сердце верит в чудеса. Решив, что дальше сидеть здесь бессмысленно, я собралась идти на вокзал. Ночевать там всяко лучше, чем под открытым небом, а завтра утром на свежую голову подумаю, как быть дальше». Вздохнув, я нехотя поднялась со скамьи и уже взялась за ручку сумки, как вдруг услышала странный, походящий на жужжание мотора звук. Он шел откуда-то сверху. И вновь невольно посмотрев на небо, я замерла с открытым ртом. На меня падал автобус. Точнее, не совсем падал, а медленно опускался, Словно бы ехал по склону невидимой горы Свет фар становился все ярче Гул мотора все ближе Через несколько секунд я смогла различить Ярко-красный цвет странного транспорта Круглые боковые зеркала и глянец Совсем как у дорогущей новенькой Феррари Автобус был небольшим и как будто немного пухлым Приблизившись, он замедлил скорость И завис примерно в метре от земли так, что напротив меня оказалась тут же отъехавшая в сторону дверца. Из нее, будто язык из питбуля, вывалилась складная лестница. И в проеме нарисовался невысокий худощавый мужчина, державший в руках рулончик билетов. Он молча смотрел на меня, я молча смотрела на него. И медленно. оседала на скамейку. Правда, расстояние не рассчитала, и вместо нее плюхнулась прямо на землю, оторопела, изучая явившееся мне чудо. «Деда! А чего она на земле сидит?» протянул проходящий мимо мальчик, ткнув в мою сторону указательным пальцем. «Не знаю, внучок. Странная нынче молодежь. Ох и странная!» Я проводила прогуливающуюся по парку парочку за заторможенным взглядом. И в следующий момент до меня дошло. Автобуса они не видят. Его что, вообще не видит никто, кроме меня? Должно быть, я брежу. Ну, спросил кондуктор, чей голос заставил меня нервно вздрогнуть. Заходить будем? Дар речи меня покинул, и все, на что я оказалась способна, Это утвердительно кивнуть. Вышло не слишком уверенно, но мне и в голову не пришло усомниться в таком решении. «Ну и чего тогда сидим?» – подавливая зевок, осведомился кондуктор и посмотрел на наручные часы. «Уже выбиваемся из графика, девушка! Поторопитесь! Будьте так любезны!» Последнюю фразу он гаркнул неожиданно громко, и я моментально подскочила с места. Рывком схватила многострадальную сумку, поставила ногу на нижнюю ступеньку лестницы и меня тут же, каким-то непостижимым образом, забросила внутрь. Я упала на сиденье, раздался щелчок ремня безопасности, сумка плюхнулась у моих ног, и автобус тронулся с места. «Ваш билет, пожалуйста», — кондуктор, не глядя, сунул мне бумажный талончик. «А», — попыталась спросить я, — «За вас уже уплачено, а на место прибудем через девять с половиной минут. Может быть, чаю?» – любезно осведомился кондуктор. «С молоком, с чабрецом, имеется какао, могу предложить мятные леденцы». «Простите, а куда мы едем?» – не успевая справляться с потоком поступающей информации, все-таки осведомилась я. «Ваша остановка – большой дом», – прозвучал ответ, за которым последовало повторившееся любезное предложение. «Может быть, все-таки чаю? Хотя посоветую вам остановить выбор на какао. К нему у нас подается вкуснейшая шоколадная плиточка». Я помотала головой из стороны в сторону, скорее из желания отогнать преследующее меня наваждение. Но кондуктор воспринял этот жест как ответ. «Нет, так нет!» — пожав плечами, он отвернулся. Просто не находя подходящих слов и не зная, как на все это реагировать, я посмотрела в окно. Мы набирали высоту, но это никак не ощущалось. И только вид за окном доказывал, что мы не стоим на месте. Внизу виднелись крыши многоэтажек, шумящие на ветру древесные кроны, лабиринты улиц, освещенных множеством огней, многочисленные парки и скверики. В салоне слышался негромкий гул мотора. И приятно пахло тем самым какао, от которого я так опрометчиво отказалась. Происходящее казалось совершенно ненормальным, но каким-то захватывающим, волшебным. Вскоре автобус снова начал снижаться, и мы зависли недалеко от центрального района. Рядом с трехэтажным зданием, вывеска на котором сообщала, что там находится... и горный клуб. Дверца автобуса открылась, и внутрь вошел человек в маске. Он был очень высоким и худым. Черный костюм висел на нем, как на вешалке. А маска была абсолютно белой и закрывала все лицо, оставляя лишь прорези для глаз. «Три эмоции за проезд, пожалуйста», обратился к нему кондуктор. Мужчина в маске протянул вперед руку и отсыпал в подставленную ладонь три плоские игровые фишки. «Благодарю», — улыбнулся кондуктор. «Быть может, чаю?» к какао мы подаем вкуснейшую шоколадную плиточку. Имеются также мятные леденцы». Новый пассажир к предложению остался безучастен, и кондуктор оставил его в покое. Я робко осмотрелась по сторонам, обернулась, и убедилась, что кроме нас троих в салоне никого нет, не считая, разумеется, водителя. «Не хотите сыграть?» Неожиданно прозвучал низкий бархатный голос, и я не сразу сообразила, что обращаются ко мне. В руках у мужчины в маске появился причудливый предмет, похожий на миниатюрный игровой автомат. Сбоку у него имелся специальный рычаг, И когда длинные пальцы в белых перчатках на него надавили, на дисплее замелькали пестрые картинки. «Начальная ставка — одна эмоция», — сообщил пассажир, обернув ко мне скрытое маской лицо. «Нет-нет», — тут же отказалась я, машинально вжимаясь в спинку кресла. «Не хочу». Настаивать мужчина не стал, и игровой автомат тут же исчез, будто его и не было. Вместе с ним исчезло и сковавшее меня оцепенение, сменившееся предельно четким осознанием. Я нахожусь в компании неизвестно кого, на летающем автобусе, который едет неизвестно куда. «Простите», — снова решилась заговорить с кондуктором, мысленно пытаясь сформулировать вопрос. «А я еще жива?» Наверное, глупее вопроса и не придумать, но именно он волновал меня в первую очередь. Я явно не спала и также явно находилась в трезвом уме и твердой памяти. Стало быть, либо я успела попрощаться с грешным миром и сейчас отправляюсь на тот свет, либо... Ну, разумеется, вы живы, девушка, опроверг мою теорию кондуктор. В нашем автобусе еще никто не умирал. Странно, но такое утверждение меня немного успокоило, и задавать дополнительные вопросы тут же расхотелось. Я по-прежнему живой человек, это самое главное, а остальное непременно объяснится позже. А если не объяснится? Черт, наверное, только со мной, обладающий потрясающим умением попадать в нелепые ситуации, мог происходить такой бред. И только я со своей мечтательностью и оторванностью от реальности могла сесть в сомнительный летающий автобус. Через пару минут мы снова сделали остановку, и на этот раз автобус завис достаточно высоко над землей, прямо около раскидистой кроны старого клена. Посмотрев в окошко, я увидела несколько маленьких шариков, похожих на горящих светлячков. Они окружали невысокую худенькую девочку, стоящую на одной из толстых ветвей. Ни за что не держась, она спокойно прошла вперед, поставила ногу на лестницу и в следующее мгновение оказалась в салоне. Оставшиеся снаружи светлячки друг за другом полетели обратно и затерялись где-то в шумящей листве. Три эмоции за проезд, пожалуйста, проговорил кондуктор уже знакомую фразу, и на этот раз в его протянутую ладонь упали три маленьких зеленых листочка. В то время как девочка занимала место, наши взгляды встретились. И я бы не взялась утверждать, чей выражал большее изумление. Если мужчина в маске хотя бы как-то вписывался в образ обычного человека, то этот ребенок. стоял где-то за рамками нормальности. В ее густых, достающих до пояса каштановых волосах, поблескивали капли, на белых щеках виднелись ржеватые пятнышки, похожие на сливающиеся вместе веснушки, а на голове торчали маленькие оленьи рожки. Сперва мне подумалось, что это просто обруч, но, присмотревшись внимательнее, я обнаружила что они настоящие вместе с тем одежда девочки была вполне привычной широкая юбка до колена темные гольфы туфли на плоской подошве и пиджачок накинутый поверх тонкой кофточки человек потрясенно прошептала девочка олененок глядя на меня своими неестественно большими глазами мы бы еще долго друг друга рассматривали если бы снова не вмешался кондуктор. «Должен заметить, ваша попутчица. Может быть, хотите чаю? С молоком, чебрецом Также могу предложить мятные леденцы. Рекомендую попробовать какао. К нему у нас подается вкуснейшая шоколадная плиточка». Справившись с удивлением, девочка заняла одно из свободных кресел и попросила. «Два леденца, пожалуйста». Кондуктор просиял довольной улыбкой, и через несколько мгновений новая пассажирка посасывала небольшую зеленую конфету. К моему удивлению, села девочка прямо передо мной и, к еще большему удивлению, обернулась, протянув второй леденец. «Съешь!» — на грани слышимости произнесла она, и, когда я отказалась, настойчиво повторила. «Съешь!» «Не то тебя учуют безымянные». Звучало довольно жутко, и проверять, кто такие эти безымянные, я не испытывала ни малейшего желания. Поэтому осторожно приняла предложенную девочкой конфету и сунула в рот. Вкус оказался приятным и хорошо знакомым. Действительно, обычный мятный леденец. «Остановка «Большой дом», провозгласил кондуктор». Когда автобус в очередной раз остановился, наружу я выходила с долей опасения. Во-первых, потому что боялась упасть на ненадежный, обладающий странными повадками лестницы, а во-вторых, потому что понятия не имела, куда меня привезли. Судя по увиденному сквозь оконное стекло, мы находились где-то в районе городской черты. «Спасибо, что воспользовались трансфером лучшей перевозной компании духов», улыбнулся кондуктор, когда мои ноги коснулись твердой земли. «До свидания». Не особо вникнув в смысл слов, машинально попрощалась я, в это же время рассматривая представшее передо мной здание. Оно было довольно старым и явно нежилым. В четыре этажа стекла в некоторых окнах разбиты. Ступени на широком крыльце пестрели выбоинами. Растущие рядом деревья, по всей видимости, являлись такими же старожилами. Большой, с толстым стволом и потрескавшийся корой дуб так точно. Судя по стилю, это здание было построено еще в дореволюционные времена, в то время как остальные, стоящие поблизости, являлись самыми обычными бетонными многоэтажками. Над головой вновь послышалось гудение мотора, но на сей раз удаляющееся. Проводив взглядом набирающий высоту автобус, я обернулась к вышедшей со мной девочке. Но ее рядом уже не было. «И что теперь делать?» — зябко поежившись спросила у себя самой. Несмотря на днем тепло, ночи были прохладными, и сейчас я жалела, что положила ветровку на самое дно сумки. Стоять на месте было попросту глупо, равно как и бродить по незнакомому району. Поэтому, решив подумать об абсурдности случившегося несколько позже, я подошла к входной двери. Замка на ней не было, а вместо привычной ручки висело тяжелое металлическое кольцо, которым я и постучала. Не прошло и пары секунд, как в доме послышались стремительно приближающиеся шаги. Дверь резко отворилась, и на пороге появилась раскрасневшаяся девушка. С виду вполне обычная, никаких рожек, масок и прочих странностей. «Все, достали!» — обернувшись, крикнула она кому-то позади себя. «Довели, чтобы вам всем под землю провалиться, и не найдете вы больше дуры, согласной работать в таком дурдоме!» Зыркнув на меня влажными глазами, девица спустилась с крыльца и зашагала прочь, таща за собой подпрыгивающий на выбоенных чемодан. Я даже осознать ничего не успела, как в дверном проеме показался высокий рыжеволосый мужчина в квадратных очках. Он окинул меня быстрым взглядом, и его губы изогнулись в теплой улыбке. «Вы, должно быть, наша новая работница!» «Прошу, проходите!» Услышав слово «работница», я на миг оцепенела, после чего решительно вошла внутрь, не задумываясь ни о чем. А когда за спиной тихо закрылась дверь, замерла на месте, как вкопанная.